Нельзя при посторонних предаваться сантиментам, а Сомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизер, скрипя от волнения корсетом, оставила его, Сомс прошел в столовую и потянул носом. По его мнению, пахло не мышами, а гниющим деревом, И он внимательно осмотрел обшивку стен. Сомнительно, стоит ли перекрашивать их, принимая во внимание возраст Тимати. Эта комната всегда была самой современной в доме, и только слабая улыбка покривила губы и ноздри Сомса. Стены над дубовой панелью были окрашены в сочный зеленый тон. Тяжелая люстра свешивалась на цепи с потолка, Разделенного на квадраты имитации балок. На стенах картины, которые Тимати купил как-то по дешёвке у Джобсона 60 лет назад. Три снайдеровских натюрморта, два рисунка, слегка подсвеченные акварелью мальчика-девочка, очаровательные, помеченные инициалами «Дж-Р». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс, Но сом, с которому рисунки эти очень нравились, выяснил, что они сделаны неким Джоном Робинсоном. Да сомнительный Морланд. Кузнец набивает подкову белой лошади. Вишневые плюшевые порьеры, 10 темных стульев красного дерева тяжелых с высокими спинками, с вишневым плюшем на сиденьях, турецкий ковер красного дерева обеденный стол, настолько же большой, насколько комната была маленькая. Вот столовая, которую он помнил с четырехлетнего возраста и которая с тех пор не изменилась ни душой, ни телом. Примечание. Три снайдеровских натюрморта. Имеются в виду натюрморты Снайдерса, знаменитого художника фламандской школы. Годы жизни — 1579-1657 годы. Джошуа Рейнольдс. Выдающийся представитель английской школы портретистов XVIII века. Годы жизни 1723-1792. Да, сомнительный Морланд. Речь идет о картине, относительно которой существует сомнение, принадлежит ли она кисти художника Морланда. Джордж Морланд, английский художник, часто изображал на своих картинах домашних животных. Годы жизни 1763-1804. Сомс задержался взглядом на рисунках и подумал. На распродаже... «Я их куплю».